Глава первая. Первым ощущением в новом мире была боль и ломота во всем теле. С трудом сдержала стон и прислушалась к окружающему пространству. Лежу на спине в кровати, завернутое в одеяло по самый нос, даже дышать тяжело от их тяжести. Рядом кто-то всхлипывает и что-то шепчет. Молитву? Голова раскалывалась на части, а еще и слова невидимого мужчины эхом бродили в голове. Другой мир и новое тело. Пора осваивать и то, и другое. Одна рука у меня лежала на груди, вот этой рукой я и ощупала две небольшие возвышенности. Значит, я девушка. Уже радует. Худенькая и слабая. Очень слабая. Болела? Чем? Как долго? Кати! встрепенулась женщина, сидевшая рядом с кроватью, с трудом разлепила слипшиеся веки. Слава Всевидящей! Кати! Ты пришла в себя! Пить! прохрипела я, оглядывая помещение. Огромная комната, стены каменные, свечи. С одной стороны, окно, за которым из-за темноты ничего не видно. Пока женщина наливала мне воды из кувшина, успела разглядеть камин за ее спиной. «Очуметь! Меня отправили в какое-то средневековье. За что?» В губы уткнулась глиняная кружка. Глотнула и тут же чуть не поперхнулась. Это оказалось не вода, горьковатый травяной настой. Спасибо, что хоть не пиявками лечили. Заставила себя проглотить питье. Редко лечилась травами, но привкус ромашки уловила в этом настое. «Что со мной?» — прохрипела я, пытаясь приподняться. Женщина тут же начала мне помогать, подтыкая подушки под спину. Теперь я смогла рассмотреть усталое, заплаканное лицо старушки. «Так слегла ты, родненькая, не выдержала испытаний!» Она погладила меня по голове и снова заплакала. В тот же день, как похоронили Эрмина, слегла. Ты еще до усадьбы добралась, да на лестнице и отключилась. Горячка у тебя была сильная. Боялись, что уже и не оклимаешься И снова слезы. Эрмин? Виски кольнула болью, и тут же перед глазами мелькнуло воспоминание. Блондин с печальной улыбкой смотрит на меня. Брат, старший встречает меня на крыльце у усадьбы. Откуда-то знаю, что мы не виделись несколько лет. Следующее воспоминание — как я целую мертвенно-бледную щеку, склонившись над гробом, и шепчу горькое «прости», а сердце сжимается от боли и дикого чувства вины. Моргнула, возвращаясь в реальность. Что же натворила коти? «И давно я...» Четвертый день уже, маленькая!» Она снова погладила меня по голове и улыбнулась, утирая слезы. «Есть хочешь?» Прислушалась к организму и согласно кивнула. Женщина снова улыбнулась, поднимаясь. «Сейчас принесу бульончика». «Кто же она, Кати?» «По одежде я бы отнесла ее к прислуге, но потому, как она обращается ко мне...» Да и забота ее искреннее, беспокойство настоящее. Снова боль прострелила висок. Новая картина мелькнула перед глазами, и я сразу поняла, кто мне промывал разбитые коленки. Нянюшка! Прошептала я. Она тут же обернулась и обеспокоенно посмотрела на меня. Можно мне еще чая с вареньем? Я быстро, пообещала она. Радует, что у меня хоть какие-то воспоминания остались от коти. Плохо, что их мало, и всплывают они болезненно. Я откинула одеяло и еще одно, и попыталась сесть. Не сразу, но у меня это получилось. Оглядела тонкие и бледные запястья. Надеюсь, что я не подросток, а просто настолько худенькая. Осмотрела ладони. Бледные, но неухоженные. Трудовых мозолей не видно, но все же Кати явно не белоручка. За окном провыл ветер, и я тут же поёжилась. Теплая ночная рубашка с длинными рукавами не спасала от холода. Комната слишком большая, поэтому камин не спасал. Посмотрела в его сторону. А ведь дрова догорают уже. Надо новых подкинуть. Заметив немного дров сбоку от камина, я свесила ноги с кровати и поискала глазами обувь. Нашлось что-то похожее на домашние тапочки. Засунула ноги в них и осторожно поднялась с кровати. Стоило выпрямиться, как комната начала вертеться перед глазами. Понятно. Торопиться не стоит. Села обратно на кровать, чувствуя, как меня в пот бросила. Со второй попытки получилось даже шаг сделать, и тут же пришлось цепляться за громоздкий стул, на котором сидела до моего пробуждения няня. Выдохнула, решаясь на еще один шаг. И в этот момент дверь открылась. «Да что же ты делаешь, коти!» — возмутилась она. «Тебе же еще лежать надо!» Няня проворно прошмыгнула мимо меня и поставила поднос на тумбочку возле кровати. Подхватив под локоток, попыталась вернуть меня в кровать, но я уперлась, а точнее опустилась на стул. «Я лучше здесь поем», решительно произнесла я, и тут же поежилась от нового порыва ветра за окном. «Какие же здесь сквозняки гуляют?» «Я хотела подбросить дрова в огонь. Холодно здесь!» Няня опустила глаза и метнулась к шкафу. Вскоре вернулась с тёплой шалью и помогла мне закутаться. И только потом подошла к камину и подбросила пару небольших бревнышек. Вряд ли это исправит ситуацию. «У нас дрова практически закончились», — Виновато призналась женщина, правильно истолковав мой взгляд. Кивнула, и в этот момент желудок заурчал от голода. «На самом деле есть за тумбочкой неудобно, но до стола я просто не дойду». Склонилась над подносом и зачерпнула ложкой пустой бульон. Глотнула, куриный, то, что нужно ослабленному организму. «Что произошло за эти дни?» Осторожно подбирая слова, спросила я. «Ох, Кати! протянула няня, и мне показалось, что она снова расплачется. Сердце от чего-то сжалось, будто в предчувствии беды. Роланд с Алоисом решили добытчиками побыть. Сегодня пошли на речку рыбачить. Да младший с мостков сорвался. Роланд успел выловить брата до того, как он наглотался воды. Но ты же знаешь, что младшенький с детства слабый, а вода ворочи сейчас ледяная. Роланд? Алоис? Виски прострелила уже знакомой болью. Племянники. Роланду лет тринадцать, Алоису пять-шесть. Что с Алоисом? Голос от чего-то внезапно сел. Застудился сильно. Сейчас за ним Роланд с Тимом присматривают. У него жар, боюсь. Я с непривычной для себя злостью посмотрела на нее. Не хочу слышать никаких страшных прогнозов. Няня послушно замолчала. А я быстро проглотила бульон. Мне нужны силы, чтобы добраться до детской комнаты. «Врача вызывали?» Хмуро спросила я, уже предвидя ответ. Так откуда у нас деньги на этого врачевателя? Пробормотала няня, заломив руки. Будто ты не знаешь. Нянюшка, мягко позвала я ее, так дело не пойдет. Мне нужен помощник, поэтому придется сознаться в малом. У меня после горячки с памятью проблемы. Какие-то разрозненные куски в голове всплывают, которые я собрать не могу. Помоги вспомнить. «У нас совсем денег нет». «Родненькая, их не просто нет». Она погладила меня по руке и продолжила печальным голосом. «Виконт доставил столько долгов, что, боюсь, поместье скоро уйдет с молотка». При этих словах в душе поднялась волна протеста. «Нет, поместье я не отдам. Чувствую, что должна сохранить наследие предков». Знаю это так же твердо, как и то, что свое подселение в тело коти нужно скрывать. Вот только откуда это знание? Понять не могу. А что, если что-то продать? Украшения? Мебель? Я глотнула чай с вареньем. Малина? То, что нужно для маленького. Всё более-менее ценное ваш брат уже продал и усадьбу с поместьем заложил. У него целый ящик долговыми расписками забит. Кивнула и сделала еще один глоток чая, собираясь силами. — Нянюшка, помоги встать. Надо Алоиса проведать. — Ой, да куда же ты, моя маленькая? Тебе еще лежать и лежать надо. Старушка всплеснула руками. Но я, не слушая ее, решительно поднялась и тут же уцепилась за спинку стула. Да что ж со слабостью этой делать? Няня тут же подставила плечо и обняла одной рукой за талию. На таком буксире я и добралась до детской. Благо, она не так далеко находилась. — Тетя Катрин! — радостно воскликнул Роланд и тут же шмыгнул носом. Подозрительно оглядела его, ведь он не особо тепло к коте относился. Расчувствовался? Или это банальный насморк? Ведь тоже сегодня искупался в ледяной воде, спасая брата. Судя по красному носу, все же второе». «Как Алоис? негромко спросила я, ковыляя к его кровати. Вздохнула с облегчением, когда смогла опуститься на постель. «Бредит», — хмуро ответил Роланд и набычился. «Ругать будете за то, что без спроса на речку убежали?» «Буду», — подтвердила я но завтра, как мне легче станет, а похвалю прямо сейчас. Ты настоящий мужчина, не испугался и кинулся в воду за братом». «Как же иначе?» — пробормотал он смущенно. Тем временем я потрогала ладонью лоб мечущегося во сне Алоиса. Горячий. Но, может, это я так продрогла. В детской было не теплее, чем в моей комнате. Про коридор вообще молчу. Наклонилась и потрогала губами лоб. Ох, и шпарит жаром от него, как от печки. Плохо. И лекарств нормальных в этом мире явно нет. Что же делать? — Няня, а чем ты меня поела? Настой какой-то травяной. — Так у травницы взяла. — Еще есть? — требовательно спросила я. Няня кивнула. — Конечно, сейчас принесу. — Постой, — остановила я. Нужен еще тазик теплой воды и тряпки. Быстрый взгляд на Роланда, чтобы оценить его состояние. Выдохнула и продолжила перечисление. И тазик горячий. А мед у нас есть? Молоко? Два кивка в ответ обрадовали. Нагрейте молоко. А горчица? Еще один кивок. Ее тоже. Хотя... Подожди. Я растерянно оглядела детскую. Слишком большое помещение. Тут и здоровый человек может постыть от сквозняков, а при ограниченном количестве дров это практически смертельная ловушка. Интересно, какое здесь сейчас время года? Явно не лето. Тряхнула головой, заставляя себя сосредоточиться на главном. Няня, а кто еще из прислуги остался? Задала я главный на данный момент вопрос. Мы с Тимом, да и Мотька, сирота. С конюшней Тиму помогает, да и мне иногда на кухне подсобит. Ему уходить некуда. Остальные разбежались, как вы слегли. У нас. Вопрос про конюшню поспешно проглотила, перефразировала в другой. У нас лошади еще остались? Одна старая кляча, прошка, ответил Тим. Няня. Нам нужны помещения поменьше, чтобы можно было нормально их прогреть. Возле кухни есть что-нибудь подходящее? — Так кухня же в крыле для слуг. Няня снова взмахнула руками. «Неважно — Неважно, — отмахнулась я. Комнаты для слуг как раз небольшие, а соседство с кухней, где весь день кочегарит печка, уменьшит затраты дров. К тому же эти комнаты сейчас пустоют. — Роланд, собери самые необходимые вещи себе и брату. — Мы переезжаем. Роланд вздернул подбородок и насупился. — Я Виконт де Арманди. Я не буду жить в коморке для слуг. — Наклонись-ка, Виконт, ко мне, — попросила я. Тот подозрительно на меня глянул. — Мне кажется, и у тебя жар. Мальчушка наклонился, и я губами потрогала его лоб. Есть температура, но не такая высокая, как у его брата поэтому жалеть его сейчас не буду», — отвесила легкий подзатыльник. «Нечего титулом хвалиться», — выпалила я сердито. «Он тебя не согреет, не накормит и не напоет. Нам главное сейчас выжить и сохранить поместье. Для этого мы все должны быть здоровы и полны сил». Алоис надсадно закашлял, отвлекая нас от перепалки. И я поняла, что мы бездарно теряем время на препирательство. «Роланд, у нас нет времени на ссоры. Хочешь — оставайся. Но твоего брата я здесь не смогу вылечить». Я выразительно посмотрела в голубые глаза подростка, и он опустил взгляд. «Тим, поможешь перенести Алоиса в другую комнату?» «Ой, да как же!» — снова встрепенулась старушка. «Нянюшка!» — одернул я ее как можно мягче и с усилием поднялась с кровати. «Помоги мне дойти». «Конечно, моя маленькая». Она уже привычно подхватила меня, подставив плечо. «Что нужно собрать?» Мрачно уточнил Роланд. «Сменное белье и себе, и брату. теплые пижамы и себе сменный костюм». Перечислила я, наблюдая, как Тим поднимает закутанного в одеяло ребенка. Вскоре мы дружной толпой добрались до флигеля для слуг. На втором этаже в закутке были две комнаты, вплотную прилегающие к печной трубе. Там и без огня в очаге было теплее, чем в господских хоромах. Комнаты маленькие, в каждой по две узких кровати. У небольшого окна стоят столы с табуретками, в углу, рядом с дверью, небольшой шкаф. И на этом все. «Так, сегодня я с мелким буду ночевать, а, следовательно, кровати надо сдвинуть и принести еще один матрас пошире». «Сейчас Мотьку позову». «Он Берину принесет и одеяло с подошками». Вызвалась няня, как только мы общими усилиями сдвинули кровати. «Как же ее зовут?» «Тора, милая!» — окликнул Тим свою жену. «Я сам позову, а ты отваром займись». «Тазики с водой нужны», — напомнила я выходящим слугом и покосилась на мнущегося у двери племянника осваивай пока свою комнату вещи только алоиса оставь а после сюда приходи где-то по дороге мы потеряли влажное полотенце поэтому я пыталась ладонями охладить горячий лоб ребенка бедненький сердце опять защемило от боли надо бы к травнице сходить может у нее есть более сильный сбор но не ночью же это делать да и не в состоянии я сейчас куда-то идти а кого еще пошлешь двух стариков мотьку Алоис заметался в бреду, возвращая меня в реальность. Его морозило, а значит, температура еще поднимается. Сгорит же. Оторвала от ветхого покрывала кусок ткани и заглянула в кувшин на столе. Ага, вода есть, пусть и немного затхлая. Намочила тряпочку и начала обтирать лоб, лицо и шею ребенка, постепенно разворачивая его из одеяла. А потом и сорочку с него сняла. Зубы у него застучали еще сильнее. Надо, родненький, потерпеть. «Что мне делать?» — спросил вернувшийся Роланд. «Как помочь?» «Сбегай за чаем с малиновым вареньем на кухню и прихвати заодно кувшин со свежей водой». И он тут же выбежал в коридор. Странно, по воспоминаниям он не так уж сильно дружил с младшим братом. Вечно на него почему-то злился, И снова боль в виске. Перед глазами мелькнуло письмо от Эрмина, в котором он рассказывал, что его жена, Лора, умерла в родах, а сын родился слабым, и врачи всерьез опасались, что он не выживет. Теперь понятно, в чем причина обиды Роланда на брата. Радует, что он все равно его любит. В комнату заглянул чернявый вихрастый паренёк, чуть младше Роланда, нагруженный периной. И как же нам переложить Алоиса? Подошедший Тим помог справиться с трудной задачей. Вскоре пришла и Тора с тазиком и ведром горячей воды. Следом за ней шел Роланд с подносом, заставленным разным питьем. Кружек с чаем было две. Одну я заставила выпить Роланда, и с второй сделала несколько глоточков. А вот Алоиса отваром напоить было сложно. Он все пытался увернуться от кружки. Пришлось уговаривать его, и, как ни странно, это подействовало. Согревшись, развязала шаль, и няня тут же озаботилась приличиями и выставила мужчину из спальни. Я же приказала Роланду сесть на кровать, разуться и снять гольфы. В тазике подготовила воду с горчицей. «Если совсем горячо будет, добавь немного холодной воды», озадачила я племянника. «Но вода должна быть...» «Максимально горячий, если не хочешь свалиться, как брат». И вернулась к притихшему немного Алоиса. «Ага, потеть начал, значит, отвар начал действовать». Укрыла его обратно одеялом. Но на голову положила холодную мокрую тряпку. Проверила воду у Роланда и добавила еще чуток горячий. Когда вернулась Тора, я уже допила чай. «Молоко горячее и мед» кивнула она на поднос. Мёд был на донышке в маленьком глиняном горшочке. «Спасибо, нянюшка», поблагодарила я шепотом, заметив, что Роланд задремал, откинувшись на подушке. Пока занималась детьми, мелькнуло пару воспоминаний. И я поняла, что в 18 лет коти исполнилось этой зимой, а сейчас уже середина весны. Само поместье находится на севере, в предгорьях Эргона. С урожаем здесь не густо. Промышляют в этом районе скотоводством, охотой на пушного зверя и рыболовством. Когда-то этот район был знаменит драгоценными камнями, но жилы постепенно иссякли. Тетя Кати!» — послышался слабый голосок от кровати. «Вы пришли в себя!» «А сколько в голосе радости!» — улыбнулась мальчишка и, подхватив поднос, селась к нему. «Да, я выздоровела, а кто-то очень смелый, но безрассудный за время моей болезни умудрился чуть не погибнуть», — пожирила я ребенка. Помогла ему привстать и снова напоила горьким отваром. «Знаю, невкусно, но надо, иначе ты еще долго болеть будешь». Ребёнок морщился, но послушно пил отвар. «А теперь десерт», — торжественно заявила я и указала на молоко с медом. Причем и поить, и кормить все равно надо было мне. Уже через пару ложек мёда он стал сонно моргать. Допив молоко, он перевернулся на бок и тут же задремал. Проверила губами температуру, вроде сейчас нормальная. А после и у Роланда проверила. Благодаря прогретым ногам насморк чуть отступил, но все равно он немного похрапывал. «Не уходи, мама!» прошептал он сквозь сон, когда я отодвинулась. Не уйду, прохрипела я. В той жизни мне не удалось познать радость материнства. Я думала, что все еще впереди, все же 35 лет это не приговор, но судьба распорядилась иначе. А теперь я в другом мире, где у меня целая жизнь впереди. Я нахмурилась, вспомнив условия неизвестного мужчины. Я должна спасти, Три души, чтобы окончательно прижиться в этом мире. Еще бы понять, что это значит: от чего надо спасать души? Или он имел в виду, что нужно спасти жизни трех человек? И опять же, кого-то конкретного надо спасти, или личности не имеет значения. И что будет, если я спасу не того, кого должна? Вот демон не мог этот неизвестный поконкретнее задачи ставить.